Она читала с душой, в многочисленных ремарках подробнейше расписывая малейшие движения и даже эмоции младенца Христа. А из кухни по-прежнему ума помрачительно пахло Мало того, она не стеснялась рыдать, смачно сморкаться, изведя несколько платков сплошь кружевных, причем рыдала в голос, так, словно это не Христу, а ей лично угрожало немедленное распятие.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 Но НЭПа не заметить было невозможно. Я так и не поняла, в чем там заключалась эта новая экономическая политика. знала одно. В магазинах появились продукты. Больше не нужно жарить рыбку на касторовом масле шататься от голода. Как грибы после хорошего дождичка выросли магазины, открылись рестораны. Запахло таким забытым изобилием. Ожили и театры.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 рассеянность обозвала Владимира Ивановича Немировича Данченко почему-то Василием Степановичем. В обморок от этого правда не грохнулась, но, смутившись, выскочила из его кабинета, как угорелая. Объяснение Качалова Немирович Данченко слушать не стал. — И не просите. Она, извините, ненормальная. Я ее боюсь. Качалов ни разу не напомнил об этом конфузе.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 В Сталинграде Писецкий. «Хочу, чтобы вы играли в спектакле но роли нет. Придумайте сами». Началась эпоха выдумывания ролей для себя. Но придумать даже очень счастливо, как у Писецкого, можно лишь эпизод. Главную роль не придумаешь. Придется писать всю пьесу.